Глава 41. Дрезн, самый маленький город Подмосковья, находился в Орехово-Зуевском районе, в 80 километрах от Москвы. Путь был не близким, но и дело не терпело отлагательств. Феликс позвонил Гере, предупредил, что, возможно, приедет только во второй половине дня. — Заданий нам никаких не будет? — немного разочарованно спросил парень. — Пока нет. Можете сами себе придумать какое-нибудь мирное занятие. «Без особой надобности не звоните, пишите текстовые сообщения. Я могу быть занят». «Там ничего хоть ужасного не происходит, а то мы все тут уже извелись от неизвестности». «Пока ничего. Можете расслабиться, но бдительности не теряйте». «Есть шеф». Феликс только выехал из Москвы, как позвонил капитан Мухин и сообщил, что таблетку Сибутрамина достали. Лейтенант Пестимеев может подвести в агентство». «Спасибо, меня не будет в офисе, пусть любому сотруднику отдаст», — ответил Феликс. «И когда ты, наконец, на свободу выйдешь?» Эскулапы обещали на днях выпустить. Дмитрий протяжно зевнул. «Как вырвусь, сразу к вам. Ждем, выздоравливай». Трасса была свободной. На ближайших километрах ни пробок, ни аварий не просматривалось. И до места Феликс рассчитывал добраться часа за полтора. Пока директор находился в пути, сотрудники его агентства маялись от скуки, не зная, какое такое мирное занятие себе придумать. «Аль, погадай на тему, кто убил Плетнева», — осенила Соборкина. «Вдруг карты скажут. Феликс вернется, а мы дело раскрыли, не выходя из офиса». «Ты же не веришь в мои гадания. Чего это вдруг?» — ехидно прищурилась Алевтина. «В наших делах любые средства хороши», — пожал плечами Валя. «Надо пробовать все». В этот момент кто-то постучал во входную дверь. Ближе всех к двери находилась Арина, она и открыла. На крыльце стоял молодой человек в форме лейтенанта полиции. Ушастый, с мелкими острыми чертами вытянутого лица, близко посаженными глазами и напряженно сдвинутыми к переносице светлыми бровями, он поразительно походил на суриката. «Здравствуйте, я лейтенант Пестемеев. Принес таблетку для вашего директора», – отрапортовал молодой человек. Затем протянул девушке маленький запечатанный пакетик для вещдоков, попрощался и отбыл во свояси «Кто приходил?» – выглянул секретарскую Гера. «Почтальон Печкин, то есть лейтенант Пестемеев». Арина положила пакетик дедушке на стол. «Принес какую-то таблетку Феликсу Эдуардовичу». «Как?» – разочарованно протянул Герман. «Приходил сам легендарный лейтенант Пестемеев, о котором мы все время слышим, но никогда не видим». и вы меня не позвали на него посмотреть. Как он хоть выглядел? Как юный суслик в форме, — ответила девушка. Симпатичный юноша. Хвойные леса по обе стороны шоссе сменились березовыми рощами, и вскоре Audi С8 цвета амулет подъехала к железнодорожной станции города Дрезна. Тишина, еще не начавшие толком прихорашиваться после зимы одноэтажные домишки, редкие машины на пустых березовых улицах и непременное ощущение остановившегося времени проехав вдоль берега реки клязьмы феликс увидел цель своего пути двухэтажный кирпичный дом за высоким деревянным забором припарковавшись поодаль феликс прошелся по разбитой дороге река дремотно вздыхала за едва подернутыми зеленью деревьями и кустарником пахло свежестью влажной землей и каменно угольной смолой с нефтью Запах этот Феликс ощутил уже у забора. Для обычного человека этот запах был слишком слабым, его и вовсе не существовало, но вампир различал его как густую, насыщенную вонь. Феликс постоял немного у калитки, исследуя пространство за забором, словно дистанционный тепловизор, убедился, что в доме никого нет, и вернулся обратно в машину. Он сел за руль, развернул автомобиль так, чтобы дорога просматривалась в обе стороны, включил новостную радиостанцию и приготовился ждать, сколько понадобится. Прошло почти два часа, прежде чем вдалеке на дороге показался человек. Зрачки Феликса расширились, как зум-объектив камеры. Картинка приблизилась, и он увидел человека так близко, словно тот находился в паре шагов. Невысокий, крепко сбитый мужчина лет 60 с небольшим брюшком, обтянутым теплым свитером, в кепке-картузе, из-под которой выбивались седые кудри, он шел прогулочным шагом, неся набитые продуктами пакеты. В этом аккуратно и просто одетом благообразном селянине Феликс сразу узнал о парастригу Василия, лишенного церковного сана еще до Великой Октябрьской революции. Закрыв машину, Феликс пошел ему навстречу, Его Василий признал только тогда, когда мужчина подошел на расстояние вытянутой руки и снял черные очки. Бывший священник ахнул и едва не выронил свои пакеты. «Феликс», — остолбенел Василий, — «ты как здесь? И почему днем? На солнце?» «Потому что могу. Поговорить надо. Идем в дом». Василий торопливо отпер калитку и пропустил Феликса вперед. Они прошли через ухоженный двор с садом, беседкой и вошли в дом. Добротная обстановка, уютная, хоть и сразу видно, что холостяцкая. Ни по каким признакам невозможно было определить, что тут живет человек возрастом под 215 лет. Хозяин провел гостя в просторную кухню-гостиную с камином, усадил в кресло и принялся хлопотать. Убрал продукты в холодильник, поставил чайник на плиту. Познакомились они в первый приезд Феликса в Россию. Шустрый поп как-то прознал о появлении вампиров их края. краях. и явился заводить полезное знакомство. Ему требовалось бессмертие или хотя бы долгожительство для осуществления некоего великого плана. Ради этого Василий желал податься в вампиры. Он донимал Феликса до тех пор, пока тот не пригрозил закопать его живьем. Назойливая духовная особа оставила вампира в покое, но продолжила добиваться своего. Василий долго еще крутился поблизости, заводил знакомства с колдунами и алхимиками, с которыми сходился сам Феликс. И выклинчил, наконец, у кого-то драгоценный эликсир долголетия. «А ты поменялся, Феликс», — сказал Василий, открывая пачку заварки. «Вроде и такой, какой был, а вроде и другой». «Не важно, каким был, важно, каким стал. Так ведь говорят». «Как к тебе обращаться, Платон Васильевич или Василий?» — спросил Феликс, расстегивая пиджак. «Да бог с тобой! Какой Платон?» — Василий зашелся в неглубоком кашле, что означало смех. «Нам-то что с тобою притворяться? Чай не чужие!» Феликс посмотрел в его спину, обтянутую фланелевой клетчатой рубашкой, и произнес. «Зачем тебе столько гудрона, Василий? Что ты с ним делаешь?» «Ты и про это знаешь? Хотя, чего удивительного, вы, вампиры, всегда информацией владеете!» Феликс подождал, пока тот прокашляется, просмеется, и повторил вопрос. Залив кипятком заварку в фарфоровом чайничке, Василий произнес шутливой таинственностью. «Для дела всей жизни». «И гудрона не жалко», — холодно перебил Феликс. «Дубли твоих рук дело. Конкретно, разнополые плетневы». Поначалу показалось, что Василий не понял, о чем речь. Затем всплеснул пухлыми ручками. «Ах, эти! Да, мои детишки!» «Почему ты спросил?» «Где они сейчас? Ты знаешь?» «С месяцок назад где-то в последний раз видались. Более надобности в детишках не случалось. Да не случится уж, пожалуй. Чайку налить или курицу могу зарезать. Другой крови не достать сейчас, а соседей лучше не трогать. У нас с ними отношения хорошие». «Тебе известно, что все Володоплетнева убили?» — оборвал Феликс поток гостеприимства. «Убили?» — Василий изумился так, что едва чай мимо чашки не пролил. Да кому он нужен? Это же кукла полупустая, только команды и способен выполнять. И все же, кто мог желать ему смерти? Василий добросовестно задумался. Он ходил по кухне, закатывал глаза, перебирал все мыслимые и немыслимые варианты, но так и не смог найти вескую причину для убийства. Хоть и бытом, жизнью своего творения бывший священник интересовался весьма слабо, но по мере сил и возможностей ситуацию вокруг Плетнева контролировал. Обязанности свои Всеволод выполнял исправно, ни на что не жаловался, ничего беды не предвещало. «Как такое существо могло умереть от яда?» – спросил Феликс. «Через желудок отравился?» – напрямую в кровь попало. «Так не бессмертный он?» – развел пухлыми руками Василий. «Покрепче, конечно, обычных людей». но если в кровь и сильный яд, может и помереть, конечно. Дурной он был, не жалко. Дивно, что вообще так долго протянул. Василий продолжал ходить по кухне, забыв про свой чай. Феликс наблюдал за ним, одновременно вскользь изучая кухонную обстановку. На стене раскачивался маленький маятник старых простеньких часов кукушачий домик. Похожие остались на кухне зеленого дома в Троицком. Посуда с гжелевской и хохламской росписью на видных местах, скорее для красоты, чем для пользы, а у окна пара деревянных стульев, такие же, как в коммуналке Плетнева. — Что ж твои детишки в таких скверных условиях проживали? — спросил Феликс, глядя на стулья. — Чего баловать, умножать грехи, гордыни, сребролюбие, скромность, неприхотливость — вот благо. Уморившись бегать по кухне, бывший священник вспомнил про чайник и уселся за стол. «Второе твое творение, Маргарита, покончила с собой», — сказал Феликс. «Всем грехам грех, верно?» «Серьезно?» — клочковатые брови Василия удивленно задвигались. «Дурочка эта! Чего она вдруг?» «Возможно, не пережила смерти Плетнева». «Скажешь тоже», — раскашлялся Василий. «У них же чувств нет. А вдруг были, но ты не заметил?» Тяжелым взглядом Феликс наблюдал, как поп растрига переливает чай в блюдечко и шумно его цедит с сахарком в прикуску. «Не было и быть не могло», — с уверенностью ответил Василий. «Уж я-то все про своих куколок знаю». «Допустим, кем она доводилась плетнева, «Помощницей, игрушечкой, чтобы не скучал. Редко шустрая, живенькая была. Преобразователи энергии возила сюда-отсюда, чтобы Сева не отвлекался». Тоже не нужна уже, бог с ней. С кого ты, Плетнева, сделал? Лицом вроде на Шаляпина похож. Так Шаляпина и есть, только не Федор. Брат его младшего, Ваську, помнишь, с него копировал. Душеньке своей собственной много пришлось в него вложить, наполнить, так сказать, смыслом. А по виду Васька, да, талантом не хуже Федянова обладал. Будь ума рвения побольше, на сцене тоже бы блистал. Но фельдшер и подался, погасил искру божию. Василий умер в 902 году. С тех пор, что ли, Плетнев существует? Этот, последний? Нет, конечно, он же не с первого раза у меня получился, развился до полноценного организма. Четвертый или пятый, уж не помню. Ты лучше расскажи. Сначала ты расскажешь. Возвращаемся к гудрону, к смеси битуминозной. Что ты там еще вытворяешь? Выкладывай. «Так я и показать могу». Рябое лицо Василия, еще до революции переболевшего оспой, расплылось в улыбке, а левый глаз скосило в сторону. «От своих секретов не имеем».